«Ламми, стой спокойно на месте, не двигайся ни на сантиметр!» На лицо специального уполномоченного стоило посмотреть. Глава пятая. С какой стороны поглядеть? Достопочтенный мистер Кику. Выдвинул ящик своего стола и оглядел обширную коллекцию таблеток. Его давнишняя болезнь язва желудка опять давала себя знать. Он выбрал таблетку, проглотил ее и снова вернулся к своим делам. Он прочитал рекомендацию технического бюро. Все корабли типа пеликан должны быть возвращены на землю для плановой модификации. Мистер Кику не затруднил себя бессмысленным чтением технических выкладок и размашисто написал «к немедленному исполнению». За техническую безопасность полетов отвечал главный инженер министерства. Мистер Кику ничего в этом деле не смыслил и не хотел смыслить. Он обычно утверждал решение своего главного, либо увольнял и брал другого. Он невесело подумал, как засуетятся финансовые магнаты, владельцы пеликанов. Пройдет немного времени, и министр, не имеющий твердой почвы под ногами и смущенный их огромной политической властью, посадит их к себе на колени. У него впервые появились сомнения насчет нового министра, тот не имел своего лица. Следующий вопрос был чисто информативного свойства, но ну по заведенному порядку помощник министра должен быть в курсе даже самых обыденных дел. Вопрос и вправду был чепуховатым. Какие-то друзья Ламекс во главе с Бюлой Монгертройт требовали аудиенции у министра по делам космоса. Их адресовали к помощнику министра по связям с общественностью. Мистер Кику не стал дочитывать бумагу до конца. Уэс Робинс сам зацелует их до смерти, не беспокоя ни мистера Кику, ни министра. У него мелькнула шаловливая мысль натравить этих друзей Ламексона министра, но это была лишь мимолетная фантазия. Время министра стоило поберечь для более важных дел, а эти друзья кого-то там обычно состояли из лидера, преследующего корыстной цели, и обычного ассортимента крикунов и профессиональных фанатиков. От этих групп только и жди неприятностей, поэтому ни в коем случае нельзя исполнять их требования. Он отправил бумагу в архив и занялся меморандумом Бьюикона. На один из дрожжевых заводов-гигантов занесли какой-то вирус. Это грозило нехваткой протеина, а в перспективе — распределением продуктов по карточкам. Даже грядущий голод на земле не заинтересовал мистера Кику. Его взгляд оставался задумчивым пока его мозг не выдал несколько цифр, после чего он вызвал своего помощника. «Янг, вы видели Бьюикан au 0428?» «Да, босс. Это дрожжевой завод в Сент-Луисе». «Именно. Что вы сделали по этому поводу?» «Ничего. Я полагаю, что это не входит в мои обязанности». «А, вы так полагаете?» Наши аванпосты вас не касаются, так, по-вашему? Взгляните на отгрузочное расписание за последние 18 месяцев. Составьте план и скорректируйте его с АЮ-0428. Вы можете закупить австралийских овец, используя наши фонды. Не можем же мы допустить, чтобы наши сотрудники голодали из-за того, что какой-то недоносок уронил свои вонючие носки — В культуру с дрожжами. — Да, сэр. Мистер Кик вернулся к текущим делам. Он сожалел, что так резко обошелся с Янгом. Он сознавал, что взвинтился вовсе не из-за Янга, а из-за доктора Втаймла. Даже не из-за Фтаймла, а из-за себя самого. Конечно, расовые предрассудки недопустимые, тем более на его посту. И все же он ненавидел даже тень в Таймла и ничего не мог с собой поделать. Эти грязные змеи на голове, извивающиеся, как черви в банке. Бррр. А тоже даже гордились ими. В их понимании всякий, кто был лишен подобного украшения, не мог считать себя вполне разумным существом. Спокойно. Сегодня же он пригласит доктора Фтаймла на обед, и с этим нельзя больше тянуть. Придется принять сеанс глубокого гипноза. У мистера Кику опять закрутило желудок. Почему бы этому чудовищу не подстричься? Представив себе доктора Фтаймла с бритой головой в шишках и буграх, он даже улыбнулся и принялся за работу, чувствуя себя значительно... Лучше. Следующим документом был краткий отчет Гринберга о командировке. Ах да, ну, молодец, серж. Кику уже собрался было подмахнуть его, не читая, но тут взгляд задержался на тексте, и он нажал кнопку вызова. Пришлите мне полный отчет о командировке мистера Гринберга. У вас есть исходящий номер, сэр? Ну, это дело о вмешательстве. Ну. Поищите сами. Минуточку, кажется, рт 0411 датировано субботой. Я жду его прямо сейчас. Он едва успел разделаться с полудюжиной бумаг, как зазвенел звонок доставки, и на его стол упал небольшой цилиндр. Установив его в читающее устройство, Кику поудобнее уселся в кресле. Минут через семь... Он уже полностью ознакомился с полной стенограммой процесса и отчетом Гринберга. С помощью этого механализа скорость чтения увеличивалась до двух тысяч знаков в минуту. Устные отчеты, равно как и личное интервью, он считал бестолковой тратой времени. Но в данном случае он решил выслушать еще и личный отчет. Он щелкнул тумблером внутренней связи. Гринберг! Здравствуйте, босс. Зайдите ко мне, пожалуйста. Он отказался от обычных вежливых формул. Гринберг решил, что босса опять беспокоит желудок, и лучше бы, конечно, в этот момент с ним не встречаться. Но было уже поздно искать какой-нибудь предлог вне стен министерства. Он поспешил к шефу. Войдя... Он, как всегда, жизнерадостно улыбнулся и поздоровался. — Доброе утро. Я прочел ваш отчет, — хмуро начал мистер Кику. — Ну и как, шеф? — Сколько вам лет, Гринберг? Э — -э -э, 37. — Какой сейчас у вас ранг, э -э, дипломат второго класса, исполняющий должность первого класса? — Ну, какого черта? — — Ведь дядюшка Генри сам все знает. Вы, вероятно, знаете даже размер моих штиблет. — Поскольку был он старый сет, — подхватил мистер Кику, — ранг вполне достаточный, чтобы выполнять миссию посла или помощника посла. — Серж, как ты умудрился свалять такого дурака? Гринберг шевельнул желваками, но промолчал. — Но! — Сэр, вы, конечно, старше меня по возрасту. — — холодно проговорил он. — Но разве это извиняет грубость? Рот мистера Кику нервно дернулся. Но он улыбнулся. — Законный вопрос. — Мой психиатр считает, что я эм, анархист по натуре и занимаю не свое место. А теперь садись и обсудим, почему ты такой слабоумный. Сигареты в ящике стола. Гринберг достал сигарету и попросил прикурить. — Я не курю, — ответил мистер Кику. — Я был уверен, что сигареты самозажигающиеся, проверьте. — Да, так оно и есть, — сказал Гринберг и затянулся. — Ты не умеешь пользоваться своими глазами и ушами, Серж. Как только ты увидел, что зверь заговорил, нужно было немедленно отложить слушание дела до тех пор, пока мы не узнаем о нем побольше... — Возможно, возможно, Серж, сигнал тревоги в твоем подсознании должен был греметь, как будильник в понедельник утром. Ты же позволил вовлечь себя в осложнение, когда процесс был уже закончен. — И кому? Сопливой девчонке? — Хорошо, что я не читаю газет, думаю, что они в волю потешились над нами. Гринберг залился краской. Он-то газеты читал. Затем, когда она положила тебя на обе лопатки, ты вместо того, чтобы ответить на вызов... Как ответить? Разумеется, отложив процессы и проведя доскональное исследование, с которых, впрочем, следовало бы начинать. Но я же приказал провести исследование. Не дергайся. Я хочу зажарить тебя со всех сторон. Тогда ты в попыхах. Вынес решение, какого не было со времен Соломона, когда он приказал разрубить ребенка пополам. — Какую заочную юридическую школу ты кончал, Гарвард? — угрюмо пробормотал Гринберг. — М-да... Мне не следовало быть таким жестоким. — Но что же ты делаешь дальше? — Сначала... Ты отклоняешь петицию местных властей об уничтожении зверя в интересах общественной безопасности. Затем ты отменяешь свое собственное решение, удостоверяешь прошение и разрешаешь убить его. Остается лишь получить формальное одобрение министерства, и все это. За десять минут ты оказался в дураках, но стоило впутывать еще и министерство, босс. Смущенно сказал Гринберг, я совершил непростительную ошибку. Когда ею заметил, я сделал единственное, чем можно было исправить, отменил свое решение. Зверь действительно опасен, а в Уэствилле нет подходящих сооружений, чтобы его изолировать. Если бы это было в моей власти, я распорядился бы уничтожить его немедленно и не обращался бы... К вам за утверждением. Сэр, вы там не были. Вы не видели, как рухнула здоровенная стена. Вы не видели ужасных разрушений. На меня бы это не произвело особого впечатления. Я видел огромный город, разрушенный ядерной бомбой. Что значит одна стена? Наверное, какой-нибудь жулик-подрядчик переложил песка в цемент. Сэр. — Вы не говорили бы так, если бы видели клетку, которую он сломал. Стальные двутавровые балки, сваренные между собой, он переломил их, как соломинки. — Мне кажется, ты наблюдал его в клетке. Почему же не распорядился, чтобы его упрятали понадежнее? Но тюрьмы — это же не наше ведомство. «Молодой человек, заруби-ка себе на носу, что всем, что являлось оттуда, занимается наше министерство. Когда ты свыкнешься с этой мыслью, ты во сне и наяву будешь бегать, как ошпаренный». Тебе полагалось держать нос по ветру, а уши торчком, чутко реагируя на ситуацию.